главва 24 Неу угодноно ли будет вашей милости принять мои скромные услуги? Позвольте мне есть ваш хлеб, как бы он ни был чёрен и пить ваше вино, хотя бы самое слабое. Я согласен служить вашей милости за сорок шиллингов так же усердно, как другой за три фунта. Туквоква грина. Помня наставление почтенного судьи, я, однако, не счёл предусудительным прибавить поцелуй к полкроне, которую подарил Матти в награду за услуги. И её восклицание, как вам не стыдно, сэр, вовсе не звучало смертельной обидой. Многократный стук в калитку миссис Флайтер сначала разбудил собак, которые залились отчаянным лаем, а потом заставил высунуться из соседних окошек Две или три головы в ночных колпаках, и я получил изрядную головомойку за нарушение тишины воскресной ночи. Опасаясь, чтобы негодующие обыватели не вздумали излить на меня свой гнев в буквальном смысле слова, как некогда поступила Ксантипа, я немного струсил. Но тут проснулась сама миссис Флайтер и начала осыпать отборной руганью достойной мудрой супруги Сократа каких-то бездельников на своей кухне, которые поленились немедленно отворить мне в избежании дальнейшего скандала. Оказалось, что эти громы обрушились на моего верного слугу Ферсервиса и на его приятеля, мистера Гаморго, и ещё третью личность, которая, как я узнал потом, занимала должность городского глашатая. Достойная компания сидела за кружками Эля, угощаясь на мои деньги, как выяснилось, из поданного мне впоследствии счёта. Они горячо обсуждали между собою выражение и стиль прокламации, которые собирались на следующее утро оповестить жителей города о внезапном исчезновении несчастного молодого человека, как они дерзко называли меня, в надежде этим возвратить пропавшего его друзьям. Само собой разумеется, что я рассердился на их непрошенное вмешательство в мои дела, но Эндрю пришел в такой восторг, увидев меня целым и невредимым, что я был обезоружен и не стал бронить его. Радость садовника была, пожалуй, не совсем искренна, а пролитые слезы умиления почерпнуты в хмелю, благородном источнике многих человеческих волнений. Как бы то ни было, но шумное ликование Эндрю спасло его от суровой расправы которую он заслужил вполне, во-первых, по поводу разговора с городским клерком на прогулке, а во-вторых, за наглую сплетню, переданную им мистеру Джерви. Я удовольствовался, однако, тем, что захлопнул у него перед носом дверь своей спальни, когда он хотел последовать за мною, благодаря неба за моё благополучное возвращение и, перемешивая изъявления радости с советами, чтобы на будущее время я держал себя осторожнее. Раздосадованный его нахальством, я улегся в постель с твердым намерением завтра же избавиться от самодовольного, несносного педанта, который, кажется, старался обратиться из слуги в моего ментора. На следующее утро, позвав Эндрю, я спросил, сколько он желает получить за проводы до Глазго. Ферсервис смутился при моём вопросе, предчувствуя, что он служит предисловием к отказу от места. «Ваша честь», — нерешительно пробормотал мой проводник. «Конечно, не думайте, не собирайтесь. Отвечайте прямо, негодяй, или я размажу вам голову», — вспылил я, когда Эндрю, боясь с одной стороны запросить слишком дорого, а с другой, не желая упустить барыша, продолжал стоять в томительной нерешимости. Однако моя угроза развязала ему язык подобно тому, как сильный удар по спине иногда прочищает дыхательное горло у человека, подавившегося за едой. — Я считаю, по 18 пени за день. Вероятно, это не покажется вам дорого, — отвечал он наконец. — Вы запросили вдвое больше, чем следует, и втрое больше того, что вы заслуживаете, Эндрю. Вот вам гинея и ступайте на все четыре стороны. — Вот тебе раз. — Да не с ума ли вы спятили? — воскликнул садовник. — Пока ещё нет, хотя вы способны довести меня до этого. Ведь я даю вам на одну треть больше того, что вы от меня требуете, а вы стоите передо мной истуканом, выпуча глаза, точно я вас обсчитал. Берите деньги и ступайте. — Боже ты мой, милостивый, да чем же я вас обидел? — воскликнул Эндрю. — Разумеется, человек, яка цвет сильный Но если ничтожная трава-ромашка имеет такое важное значение в медицине, то и Эндрю Ферссервис может пригодиться вам». «Нет, вы ни в коем случае не должны прогонять меня». «Клянусь честью», — возразил я. «Трудно решить, дурак вы или мошенник. Значит, вы намерены остаться у меня на службе против моей воли». «Вот именно так», — подхватил Эндрю поучительным тоном. Если уж ваша милость не умеет ценить верного слуги, зато я умею ценить хорошего господина, и, черт меня побери, если я уйду прочь. Вот и весь сказ. Кроме того, вы не предупредили меня об отказе от должности, как это полагается. — От должности, сэр? — воскликнул я. — Да разве я нанимал вас служить? Вы просто взяты мною проводником, и во время дороги я действительно имел случай убедиться, что вы прекрасно знаете местность. — Позвольте, я не считаю себя обыкновенным слугой, — продолжал Ферсервис. — Но вам известно, что я бросил хорошее место, не задумавшись, чтобы сопровождать вас сюда. Между тем, садовник, живя в Асбальдистен-Голе, может смело рассчитывать на ежегодный заработок в 20 фунтов стерлингов, нисколько не кривя душой. Так неужели мне бросать такую должность для того, чтобы получить одну гинею? Откровенно говоря, я рассчитывал остаться у вас на службе за то же самое жалование, не считая квартиры, содержания и наград. «Вот как», — возразил я. «Уж не воображаете ли вы, сэр, что ваше нахальство послужит вам в пользу? Повторяю опять, оставьте меня в покое, если не желаете убедиться на опыте, что в нашем семействе ни у одного сквайра Торнклиффа тяжёлая рука. Несмотря на такие суровые слова, вся эта история показалась мне вдруг до того потешной, что вся моя досада прошла, и я едва мог удержаться от смеха при виде той важности, с какой Эндрю отстаивал свои нелепые претензии. Старый плут, вероятно, подметил благоприятную перемену в моём настроении, и это ещё усилило его настойчивость. Впрочем, он счел более благоразумным понизить свои требования, чтобы не искушать моего терпения и не лишиться собственных выгод. «Допустим, что ваша милость хочет отделаться от меня, прослужившего 20 лет верой и правдой вашим родным, в беспутном доме, где трудно было ужиться», — продолжал он. «Но я уверен, что у вас...» Как у всякого истинного джентльмена, не хватит духу пустить на все четыре стороны бедняка, который свернул с своей дороги на 40 на пятьдесят, скажем, на 100 миль, единственно для того, чтобы составить вам приятную компанию, и у которого осталось теперь всего только одна ваша гинея. «Кажется, ты сам заметил мне однажды, Виль, что при всем своем упрямстве...» Я бываю иногда самым бесхарактерным и покладистым из смертных. Действительно, только противоречие заставляет меня стоять на своём. Когда же я не чувствую необходимости отстаивать своё мнение, то охотно уступаю, чтобы избавиться от лишних хлопот. Я знал Эндрю как крайне алчного, несносного человека, имевшего вдобавок скверную привычку вмешиваться в чужие дела, Но так как мне было необходимо иметь кого-нибудь около себя в качестве слуги и проводника, а я успел освоиться с характером фер-сервиса и даже находил старика порою забавным, то, не зная на что решиться, спросил его, известны ли ему дороги в города Северной Шотландии. Действительно, мне могла представиться необходимость поехать туда по делам отца, который вел обширную торговлю с владельцами лесов в той области. Кажется, спроси я у Эндрю дорогу в земной рай, он не стал бы отговариваться незнанием. Впоследствии я не мог без ужаса представить себе, в каком положении рисковал я очутиться, если бы его сведения по этой части не оказались на должной высоте. Итак, получив утвердительный ответ от фер-сервиса, я назначил ему жалование — оставив за собою право рассчитать его, когда мне вздумается, уплатив только за неделю вперёд. Затем я сделал ему строгое внушение относительно того, как он должен вести себя на будущее время, и отпустил хитрого негодяя. Торжествуя в душе, но немного сконфуженный, он ушёл от меня, чтобы похвастаться своему приятелю, городскому песцу, распивавшему пиво на кухне, как ловко провёл он английского сквайра. Покончив с сервисом я отправился, согласно уговору, к судье Николю Джерви, где меня ожидал изобильный завтрак в приемной, служившей вместе с тем гостиной и рабочим кабинетом почтенного хозяина. Подвижной и добродушный судья сдержал свое слово. Я нашел моего друга на свободе, вымытого, почищенного и совсем не похожего на того жалкого, удрученного горем узника, каким я увидал его накануне. Но расстройство дел нашего торгового дома сильно отразилось на нём. Он заметно упал духом и, обнимая меня с отеческой нежностью, не мог подавить тяжёлого вздоха. Спокойное довольство, которое я привык видеть на его лице, сменилось теперь озабоченностью. Когда же Оуэн уселся за стол, я понял по его рассеянному виду, что бедняга высчитывает в уме дни, часы и минуты, оставшиеся до рокового срока, когда знаменитый торговый дом Азбальдистон и Трэшем будет объявлен несостоятельным. Таким образом, мне пришлось одному сделать честь всем вкусным яствам, которыми угощал нас радушный хозяин. Я попробовал его чай, полученный прямо из Китая в подарок от какого-то богатого судовладельца в Апинге. Отведал кофе собранного на собственных плантациях мистера Джерви под именем сольт маркет на острове Ямайки, а также его превосходного английского печенья и английского эля, вяленой шотландской лососины, лох финских сельдей и прочего изысканного угощения. Хозяин не применил также похвастаться дамасской скатертью, которой никто не сумел бы выткать так искусно, кроме его покойного отца. достойного Альдермана Джерви. Оказав внимание всему предложенному нам добродушным судьёй, что высоко ценится многими людьми, и выслушав все его объяснения, я вздумал, в свою очередь, воспользоваться привилегией гостя и задать ему со своей стороны несколько вопросов. Интересовавшие меня сведения могли быть мне очень полезны, не говоря уже... об любопытстве. До сих пор мы избегали всяких намёков на события предшествующей ночи, и мои собственные слова как-то странно отдались у меня в ушах, когда я, воспользовавшись минутной паузой после рассказа о знаменитой скатерти, осмелился спросить. «А скажите, пожалуйста, мистер Джерви, кто такой, собственно, этот мистер Робин Кэмпбель, с которым мы встретились вчера?» Судья как будто опешил от неожиданного вопроса и, уклоняясь от прямого ответа, в смущении заговорил. «Кто такой мистер Робин Кэмпбель?» «Да, так вам любопытно узнать, кто он такой?» «Конечно. Меня сильно интересует, кто он и что он. «Видите ли, мистер Кэмпбель, <кх Bil'> но где же вы с ним встречались, с этим...» «Мистером Робином Кэмпбелем, как вы его называете». «Я случайно встретился с ним», — отвечал я, — «несколько месяцев назад, на севере Англии». «В таком случае, мистер Асбальдистон», — сказал нахмурившись судья, — «вы знаете о нём столько же, сколько я сам». «Сомневаюсь в этом, мистер Джерви», — отвечал я. «Вы приходитесь ему сродни и, кажется, близко знакомы между собой». «Как же, между нами существует дальнее родство», — неохотно продолжал хозяин. «Но я почти совсем не вижусь с Робином с тех пор, как он бросил заниматься скотоводством, бедняга. С ним поступили очень несправедливые, теперь, вероятно, каются, да поздно. По крайней мере, я знаю многих, которые сожалеют, что выжили Роба с Глазговского рынка». Для них было бы безопасней видеть его во главе трёхсот быков, чем во главе тридцати отчаянных головорезов. «Ваши слова, однако, ничего не объясняют мне, мистер Джерви. Ни звание мистера Кэмпбеля, ни его образа жизни, ни средств к существованию», — отвечал я. «Звание?» — повторил судья. «Он шотландский дворянин. Это, несомненно...» самое лучшее звание, которое только может быть. Об его образ жизни могу сказать, что вероятно, он живет как все горцы, хотя и напяливает брюки, когда является в глазго. Что же касается его средств к существованию, то какое нам до них дело, благо, он не просит у нас ничего. Впрочем нам не досуг толковать о посторонних предметах. лучше займемся делами вашего отца. Судья надел очки и принялся разбирать бумаги, поданные Оуэном, который счел за лучшее рассказать ему все без утайки. Я достаточно понимал толк в коммерческих делах, чтобы оценить проницательность, выказанную при этом мистером Джерви в запутанном вопросе, подлежащем его обсуждению, а также, надо отдать ему справедливость, был поражен твердостью и благородством, сквозившим в его речах. Правда, он несколько раз почесал себя за ухом, пока выяснялся баланс между торговым домом «Азбальдистон» и «Трэшем» и его собственной конторой. «Да, пожалуй, тут ничего не очистится», — заметил судья. «Мне предстоит порядочный убыток, чувствительный для скромного торговца соляного рынка в Глазго. Хотя, конечно, для ваших богачей Сломборд-Стрит — это сущие пустяки». Придётся понести большие потери, но что за беда? Уж я-то вас не потяну в суд, как эти противные вороны из Галагета. Если вы немножко разорите меня, то надо вспомнить, что через вас мне перепадали хорошие барыши. В самом худшем случае я не стану представлять свиной головы к поросячьему хвосту. Я не вполне понял смысл пословицы, который утешал себя мистер Джерви, зато убедился, что он принимает дружеское участие в делах моего отца. Судья дал мне несколько полезных советов и одобрил некоторые планы Оуэна, который сильно ободрился, встретив такую великодушную поддержку. Так как во время их разговора я оставался пассивным лицом и, кроме того, раз или два обнаружил попытку возобновить расспросы о мистере Кэмбелле, то хозяин бездальных церемоний отделался от меня вежливым образом. «Прогуляйтесь-ка лучше, сходите в нашу коллегию», — посоветовал он мне. «Там вы найдёте молодых людей, говорящих по-гречески и латыни, если только деньги, потраченные на их учение не пропали даром. Но, по-моему, всё это лишнее. Если я могу понять перевод священного писания, сделанный мистером... Захарием Бойдом, лучшей поэзии не может и быть. Такого мнения, по крайней мере, придерживаются люди, обязанные понимать толк в подобных вещах. Не желая, впрочем, быть невежливым передо мною, любезный мистер Джерви прибавил на прощание. «После прогулки, милости, просим ко мне обедать ровно в час. У нас будет прекрасная баранина». А, пожалуйте, лячья головка. Только, пожалуйста, не опаздывайте. Не забудьте ровно в час. В эту пору обедали мой отец и дед и прадед. И мы ни для кого не изменяем нашей привычке.